Глава 14. Лили. В новогодние праздники я на несколько дней возвращаюсь домой. Мама спрашивает, тебе нужны тапочки? Хотя они уже аккуратно стоят, поджидая меня, и так приятно пахнут кондиционером для ткани. Хочешь стакан шипучки? Он уже налит, она протягивает его мне. Она давно высматривает меня. Сначала в окно, потом в дверной глазок. Она всегда ждет, когда я позвоню, и только потом открывает, хотя сама стоит за дверью. И только я вхожу, тут же запирает ее на ключ. Все, мы больше никого не ждем. Проходи же, садись. Ну как ты, моя девочка, хочешь вымыть руки? Или, может, тебе надо в туалет, как ты доехала? Она никогда не использовала слово «поездка» или «путешествие». Есть хочешь? Приготовить тебе что-нибудь? Есть я почти никогда не хотела, но всегда говорила «да». И она была счастлива. Габриэль, моя дочь, наконец-то я ее вижу. Как бы я хотела, чтобы она задержалась подольше, но на следующей неделе ей уже нужно возвращаться на эту ее работу. Но мы все-таки иногда видимся.